Они с мужем столько лет пытались выстроить свою жизнь, столько сил на это положили. А теперь оказались посреди настоящей выжженной пустыни, по которой предстоит брести до самого конца. «Алло!» Женщина вздрогнула, словно очнувшись от короткого забытия. Она не сразу сообразила, почему сидит на постели с телефонной трубкой в руках. — Ах, да, дурацкий звонок. Разбудили только зря. Но еще хуже — душу разбередили. Целый день теперь не успокоится. — Кера Георгиевна, вы слушаете? — Да. — Хорошо. Для вас есть очень важное сообщение. Оставайтесь на линии. Кера хотела было послать назойливую девицу куда подальше — но почему-то вновь не сделала этого. Она могла бы поклясться, что несколько минут назад разговаривала именно с этой девушкой. Но теперь ее голос звучал совершенно иначе. Исчезла офисная скороговорка, интонации вымуштрованной секретарши, и теперь ее собеседница говорила веско и значительно, словно... «Вдохновенная пророчица» или «Сама судьба». В трубке что-то щелкнуло, и послышался другой голос, на этот раз мужской. Было в нем нечто странное, завораживающее, почти гипнотическое. Низкий, мягкий, с богатыми модуляциями, он словно обволакивал ее, окружая со всех сторон, шелковистым коконом. «Здравствуйте, Кира. Простите за ранний звонок, за то, что вообще позволил себе побеспокоить вас. Но, поверьте, я просто не мог поступить иначе. Пожалуйста, выслушайте меня и постарайтесь поверить. Мне в самом деле очень нужно с вами поговорить». Кира слушала его, и вот странность. Тело стало легким, невесомым, как бывало только в детстве, когда летаешь во сне, и в то же время она чувствовала, как живое тепло наполняет все ее существо до последней клеточки и кровинки. Это ощущение было неожиданно приятным. Кира даже как-то позабыла на миг о своем раздражении и досаде, и казалось, что она вот-вот полностью растворится в этом голосе, будет готова покориться чужой воле. Поговорить? О чем? — сонно пробормотала она. — О вашей дочери и о вас. Вы ведь до сих пор очень скучаете по ней, правда? Кира вздрогнула как от удара. Влаженная истома мигом слетела с нее — Сердце забилось часто-часто. Ладонь, держащая трубку, стала противно потной и липкой. Но почему-то она крепко прижимала ее к уху, словно боясь упустить хоть слово. А странный собеседник все говорил, но теперь каждое слово отдавалось болью. Да, вы скучаете по ней. Более того, вы в отчаянии, и не видите смысла в своем дальнейшем существовании. Он подумал немного и добавил. Гибель близких и дорогих людей всегда мучительна, особенно если вы не знаете пока, что смерти нет. Кира даже растерялась. В этом неожиданном звонке было что-то дикое и странное, просто сумасшествие какое-то. Почему она должна выслушивать этот бред? «Кто вы?» — спросила она, стараясь, чтобы голос звучал как можно строже, но он предательски дрожал, выдавая волнение. «Кто вы такой?» Собеседник замялся на мгновение, словно подыскивая слова, и ответил после короткой паузы. «Я тринадцатый». Разумеется, это не мое имя, хотя в последнее время я как-то привык к нему».